Тощий пришел, когда я пытался дремать, привалившись спиной к решетке. Насекомые почему-то избегали передней части камеры, хотя в глубине резвились в свое удовольствие. «Мистер Веченцу Кальяри очень недоволен, что мы вас увезли». Видно было, что извиняться мужик не любит и не умеет, но вынужден это делать. Я молча пожал плечами. «Мы немедленно вас доставим к нему». «Достаточно привести туда, откуда похитили». Тощий пару раз вздохнул, прежде чем перейти к самой неприятной для себя части разговора. «Надеюсь, у мистера Кальяри не будет серьезных претензий. Мы действовали аккуратно и вежливо. Мы готовы компенсировать в каком-то объеме». «У нас с мистером Кальяри не будет претензий, если вы расскажете, почему заказу и зачем меня похитили». Мой собеседник снова помялся, но ответил. Наша фирма занимается поставками в рину разнообразных э, веществ растительного происхождения из Латинского Союза. Года полтора назад наш поставщик прислал эту фотографию и пообещал за изображенного на ней э, хорошие деньги. Очень хорошие. Не за голову, а именно за живого. Он протянул фотографию. Копия с одного из моих старых оперативных айди на имя бывшего канадца Владимира Бего. Ну что, ожидаемо. Я совсем забыл про Корнелиуса Вандерпирса, богача и рабовладельца, который в своем поместье выращивал экзотическую наркоту. А он про меня не забыл. И не мудрено. Удирая от его людей, мы подпалили фабрику, где из растительного сырья получались те самые препараты, что продаются в Рино на каждом шагу. Пламя было до небес. И убытки тоже. Согласитесь, есть некоторое сходство. Наш человек в Рино увидел вас и подал сигнал. Ребята приехали. Сходство есть. Хотя этот парень моложе меня лет на десять, и вон какой щекастый. Ну да, злобная химия и не менее злобная терапия в Орденской клинике, кроме похудания, дают и такой эффект. Килограммы честно уходят, вот только лицо приобретает сходство с физиономией кощея. Человек, который нам звонил, сказал, что видел этого Бего лично и не мог ошибиться. Возможно, очень хотел денег? Он свое получит, не сомневайтесь. Сразу, как только мы вас отвезем. Надеюсь, инцидент исчерпан? Тощий вопросительно на меня посмотрел. Я кивнул и пошел к лестнице. Обратно меня вез все тот же монстроподобный мулат. Все на том же фургоне, только на этот раз не в мешке. Протянул мою куртку и рюкзак, смущенно пробасил. «Ты это... извини, сам понимаешь, нам сказали, мы сделали». «Не проблема». Как оказалось, держали меня в довольно большом загородном доме, построенном в андалусийской манере, Рыжая черепица, беленые стены, высокая белая стена вокруг. Пять минут разбитого проселка, полчаса по приличной грунтовке, и вот мы снова в нью -Рино. Водитель притер фургон к тротуару. «Вроде здесь. Еще раз извини». И расплылся в широченной белозубой улыбке. «Милейший человек». Нищий сидел на прежнем месте. Поднял на шум голову, увидел меня, выпучил глаза, открыл рот. а потом ему в лицо с хрустом впечатался ботинок мулата. Я отвернулся и пошел прочь. Сзади раздавались тяжелые удары и даже не крики, а какие-то всхлипы, все более и более тихие. Вот только о гуманизме не думалось совершенно. Я все же вспомнил этого нищего, и чем дольше он не сможет говорить, тем лучше. В идеале никогда. Он действительно видел меня лично. И узнал, несмотря на все усилия орденских врачей. Это был пилот, таскавший из-за гор на маленьком самолетике наркоту в Нью-Рино и согласившийся вывести нас из владений наркобаронов к нормальным людям. Не бесплатно, разумеется. За один недлинный рейс с нас целую кучу ЭКЮ и богато украшенный пистолет, отобранный у Корнелиуса. И что-то мне подсказывает, что причиной превращения пилота в одноногого нищего вряд ли была авиакатастрофа или местная хищная живность. Скорее уж, обиженный наркобарон покарал его за жадность и ускользнувшую возможность отомстить. Я еще не успел отойти далеко, когда возня сзади прекратилась. Обернулся и увидел Мулата, затаскивающего неподвижное тело, в свой фургон. Мулат улыбался. Мне снова стало холодно и захотелось выпить. Вот просто до дрожи. Зашел в первый же паб, попросил бутылку одинокой звезды. Отвратительное пойло для отвратительного настроения. Набулькал пол стакана, засадил одним длинным глотком, выдохнул. Еще налил и еще выпил. Грустно посмотрел на сиротливое блюдечко с местными орешками. Бар был настоящий, без еды. Бармен подошел, встал напротив. «Слышь, мужик, жизнь не кончилась. Сегодня не повезло, повезет в другой раз». Сейчас лучше поезжай домой, пока деньги остались. Не пытайся отыграться. Ты не поверишь. Но мне сегодня как раз повезло. Невероятно повезло. Но страшно до сих пор. Так что спасибо за совет. Действительно, пора заканчивать. Эти игры не для меня. Вот и молодец. Только не упейся до смерти, ладно? И это мыться не забывай, то от тебя пованивает. Еще бы от меня не воняло после каталашки то Скорее домой, в душ и баиньки. Я закрутил крышку на бутылке, сунул ее в рюкзак, махнул бармену. Телефон зазвонил. Это Кальяри. И где тебя носит? В баре сижу. Снимаю стресс. Сильно уже снял? Ну, так. Треть бутылки примерно. Какой бар? Я сейчас пришлю кого-нибудь. Можно мне домой сперва? Помыться и переодеться хочу. «Здесь и помоешься, и переоденешься. Какой бар?» Я бросил взгляд на вывеску за спиной бармена. «Бар-навигатор. Прямо на стрипе». «Жди. Никуда не уходи». Бармен опять подошел и спросил озабоченно. «Проблемы? Если что, у меня есть запасной выход. В переулок, а там можно на параллельную улицу попасть». «Да нет, спасибо. Это свои. Проводят домой». «Что, так много выиграл?» «Жизнь собственную. Мне кажется, это много». Бармен пожал плечами и отошел. Пытаться понять пьяного клиента себе дороже. Я тем временем натюкал в телефоне сообщение для Авдеева. Была попытка похищения, отболтался, сейчас Кальярий зовет на разговор, по результатам отпишусь. Только успел отправить, как в бар зашли двое из ларца, охранники Веченцу. Не поскупился мафиози. Самое время, ага. Прислал бы пораньше, глядишь, и не прибавилось бы у меня седых волос на лысине. Кабинет у кальяри был поменьше и поскромнее, чем у дона, но тоже солидный. Два стола, заваленных бумагами, книжные шкафы, картотеки, голый функционал, хотя кресла удобные. Советник тоже недовольно поводил носом, но свои замечания оставил при себе. А я предупреждал, что мне надо помыться и переодеться. «Рассказывай». «Меня перепутали с каким-то канадцем, за которого наркосы из Загор объявили награду. Хорошо, босс похитителей решил сначала поговорить, а уже потом отправлять мою башку заказчику. Я сказал, что работаю на вас. Они испугались и привезли меня обратно». «Ты не пробовал собирать пожертвования для какого-нибудь фальшивого благотворительного фонда? С твоим талантом убеждения люди сами отдадут последние деньги». «Добрым словом и вашим именем можно сделать гораздо больше, чем просто добрым словом». Кальяри расхохотался. «Когда тебе наскучит работа у русских, приходи к нам, не пожалеешь. В нашем бизнесе нужны люди с хорошо подвешенным языком». Я подумаю. «Теперь о деле. Для исключения подобных чудес в дальнейшем жить будешь здесь, в отеле». Чтобы не мешать постояльцам, в казино, бары и в бассейн ты не ходишь. Еду будут приносить в номер, на улицу только в сопровождении. Все понятно? Только один вопрос: как долго мне еще здесь сидеть? А в чем проблема? Оплата у тебя сдельная. Я молча уставился на Веченцу. Ладно, последнее задание поднатаскать новых инженеров. Кандидатуры утверждены. завтра послезавтра прибудут на новую землю еще через день будут здесь потом получишь деньги и свободен номер предсказуемо оказался не президентским но для меня одного да еще и при хозяйской кормежке в самый раз слазил в душ отдал горничной в стирку грязные шмотки завернулся в халат взял телефон наколотил авдееву отчет по итогам дня потом принесли ужин и пакет со шмотками из прежней квартиры. Живем. Только переместился из-за стола в кресло с очередным стаканчиком виски, зазвонил телефон. Спустись в холл. Как был, в халате и тапочках поехал вниз. Встретил меня паренек из Авдеевской команды. Видеть я его раньше видел, но лично не общались. Жан, вам Сергей просил передать, чтобы вы не дергались и спокойно ждали дальнейшего развития ситуации. Ну и присылали бы доклады о состоянии дел. Желательно сразу, как случится, что-то важное. Или хотя бы раз в день. Понял. Здесь в отеле практически безопасно. Но на всякий случай я привез ваше оружие. И в качестве последнего шанса держите еще ПСМ. Он маленький, плоский, стреляет точно. Отдача слабая. Только бить желательно в голову, а не в корпус. Насколько я знаю, для вас это не проблема». И потренируйтесь предварительно, чтобы кожу между большим и указательным пальцами не прищемлять. Есть у него такой грех». Паренек виновато улыбнулся и протянул мне брезентовую сумку в добрых три кило весом. Откровенно советско-армейского вида. В дорогом отеле она также привлекала внимание, как епископ в борделе. Я попросил подождать и остановил пробегавшую мимо прислугу, совсем юную чернокожую барышню. «Дитя». Принеси дедушке полотенце, пожалуйста. Шел в бассейн и забыл. Не подниматься же наверх из-за такой малости. Да, сэр. Конечно, сэр. Сейчас принесу. Просто оставьте его потом возле бассейна, сэр. Девушка пулей унеслась и буквально через минуту вручила мне роскошную трепицу с гербом отеля. Ладно, пойду. Спасибо. Нашим приветы передавай. Завернул сумку в принесенное полотенце и пошлепал в номер. В банном халате, тапочках и с тремя пистолетами. Прямо как Купидон с голой задницей, зато вооружен до зубов. Спрашивается, помог бы мне этот арсенал сегодня? Да нифига. В первый момент просто не успел бы ничего вытащить, а потом... Потом уже поздно. Два дня с Дастином лазили по серверным, кроссам и кабельным колодцам. От посещения канализации удалось отболтаться. Ну что сказать... Бардак – он и на новой земле бардак. Местную локальную сеть хранили от взлома только авторитет семьи Капра до отсутствия квалифицированных хакеров в округе. Обозначил самые явные дыры, дал множество советов разной степени полезности. Дастин старательно записывал. Надеюсь, среди новых инженеров будет хоть один нормальный сетевик, который наведет здесь порядок. Я с первого дня в гостинице плюнул на запреты и с удовольствием плескался в бассейне, дегустировал напитки в баре и еду в ресторанах. В казино, правда, не ходил. Что мне там делать? Есть масса более приятных способов потратить деньги. Охрана в отеле старалась лишний раз глаза не мозолить. Но внимание крепких ребят в пиджаках я временами ощущал. На третий день привезли новичков. Вопреки моим рекомендациям, опытных спецов искать не стали, завербовали двоих пацанов, но те хоть имели отношение к IT. Первый, Брюс, чернявый и шустрый, был за ленточкой техником, обслуживавшим банкоматы. Изучил конструкцию и решил малость подхалтурить. но ну и нахалтурил на какой-то невероятный срок. Американское правосудие сыплет годы от щедрой рукой, не скупясь и не жалея. Сюда он радостно сбежал из-под залога, стоило только предложить. Даже сломанный следящий браслет с собой привез. Второй – Уилл, высокий, тощий и рыжий, оказался недоучившимся студентом как раз по сетям. Этот был фанатом «Фронтира», длинных кольтов и широкополых шляп, правда фанатом диванным. И хотя про новую землю знал давно – Менять комфортную и обеспеченную жизнь айтишника на пыль и конский пот не спешил. Зато когда предложили работу по специальности в местном центре цивилизации, не сомневался ни минуты. Я сразу отправил вылог Дастину изучать схемы, а вот Брюса оставил пока при себе. Поговорить. Уж очень было интересно, чем он такой срок заработал. Как оказалось, банкомат состоит из двух отсеков. Внизу расположен ящик с деньгами и механизмом выдачи купюр. Сверху – отсек с управляющим компьютером, экраном, клавиатурой и принтером. Еще там считыватель для банковских карточек расположен и видеокамера. Нижний отсек – это настоящий сейф, ломать его долго и сложно, да еще и деньги может специальной краской залить. А сверху – обычный железный ящик, который легко открывается большой отверткой. Если делать все правильно, ни сигнализацию не запустишь, ни в поле зрения камеры не попадешь. А Брюс умел делать правильно, его этому учили. А толку-то с того, до денег все равно не дотянуться. Непосредственно до денег нет, а вот до контроллера-диспенсера, ну, это тот механизм, который наличное выдает. Как оказалось... «Подключив в нужное место вполне штатный прибор для диагностики аппаратуры, можно заставить диспенсер выдать деньги из закрытого сейфа». «Красота!» «И много ты таким образом добыл?» «Не особенно. Как оказалось, банкоматов в глухих местах не так много, и почти все под наблюдением, причем камер может быть несколько, а в холле гипермаркета спокойно не поковыряешься. Замучают советами». Так что один раз попал на запись, другой, потом меня узнали и арестовали. Ну что, у тебя есть хороший способ повысить квалификацию, а заодно и отомстить вредным камерам. Теперь ты сам будешь их ставить.